Глава 10: Подарок в день рождения. Мы часто встречались и собирались с сей компанией. Впрочем, с местными особо дружбы так и не завязалась. Несмотря на то, что мы прожили в этом форте чуть больше года, да, появились некоторые знакомства, но не более того. Однако сегодня мы собрались не просто так. Имелся повод. День рождения Сережи, сына Дикого и Гайки. Мы уже давно считали их мужем и женой, как и они нас с Ольгой. Хоть официальной церемонии бракосочетания и не проводилось. Да и где ее в мешке сыграть, свадьбу-то? Оно, конечно, можно, но смысл? Здесь от этих моментов мало что зависело. Одно дело внешний мир, где и наследство в случае чего супруге отойдет. Да и в других планах жизни брак дает определенные плюсы. Здесь же, кроме пометки в комендатуре, никаких изменений ждать не следует. Да и то не факт, что ее там даже поставят. Здесь люди гораздо свободнее от различных стереотипов, которые присущи внешнему миру. Оно и понятно. Жизнь в мешке может прерваться в любой момент. Потому нет времени на различную бюрократию. Но день рождения – это святое. Тем более у такого незаменимого члена нашей команды. Пусть ему всего год, а от детского любопытства приходится все вещи чуть ли не к потолку прикручивать. Но он наш. Странно. Ольга вроде любит возиться с ним, да и в целом к детям относится с теплом и заботой, но своего ребенка заводить отказывается. Говорит, что еще не готова, но я боюсь, проблема кроется в другом. Сама она о таком не скажет, но я уверен, пока мы не разберемся с наблюдателями, ни о каких детях она даже думать не станет. И я ее понимаю, как и всю ситуацию в целом. Они наверняка попробуют с ней что-то сделать». Ведь наше дитя явно может стать еще более эксклюзивным, чем Серега. Он уже вовсю топает, хватает все подряд и пытается разобрать на части. Говорить, конечно, толком не умеет. Так отдельные звуки и мама-папа. Пытается, конечно. Но с его языка даже самый искушенный полиглот вряд ли перевести сможет. Вообще сорванец растет. От него даже тузик по углам щемится. Да, мы настолько обнаглели что теперь питомец спокойно проживает рядом с нами в форте, Валера постарался. Все его отношения, которые мы обсуждали полгода назад, до сих пор продолжаются. Девушка оказалась родной сестрой человека, который держит защиту форта под постоянным контролем. Помимо него есть еще четверо с такими способностями, и они все работают посменно, не давая тварям пройти даже в буферную зону. Их влияние чем-то похоже на силу фиолетовой пыли. Вот только она держится у этих людей на постоянной основе. Здесь вообще собрались сплошные таланты. Например, владелец лавки обладает силой, что способен одной рукой поднять грузовик. Конечно, такую возможность дает красная пыль, и каждый станет способен на подобный подвиг. Но в том и дело, что ему она для этого не нужна. Как оказалось, постоянное употребление одной и той же пыли со временем начинает закреплять способность. Маленькими, едва заметными прибавками, но свойство накапливается, и через несколько лет можно не возвращаться к ее употреблению. Однако, стоит сменить цвет, придется начинать с самого начала. Все это мы узнавали постепенно небольшими кусочками информации. Где-то слухи проскочили, где-то пришлось спросить напрямую, но данные скапливались, а на их основе разрабатывались всевозможные поправки в наших планах. День рождения был знаменован еще одним событием. Впервые за долгое время сюда прибыли неожиданные гости. Четыре человека во главе со странной женщиной. Здоровая, с кучей вечно нечесанных кудрявых волос на голове. Это была пакля, которую специально пригласили мы. Пора уже было что-то предпринимать, а более наглого заявления с нашей стороны придумать сложно. Теперь враги точно знали, что мы не успокоились и не смирились». Уж это как-то должно на них повлиять. Ее и троих бойцов сопровождения разместили в наших квартирах за отсутствием гостиницы в форте. Но мы не жаловались. Как говорится, в тесноте, но не в обиде. Все сработало ровно так, как мы и рассчитали. Буквально к следующему вечеру в форт вошли они. Тимур вел себя как хозяин. Хотя почему как? Ведь он являлся здесь главным. Его поведение больше походило на то, как должен вести себя босс мафии. Разве что только руку для поцелуев не подавал. Комендант расселился в таких поклонах, не забывая щедро осыпать благодетеля комплиментами, что даже противно сделалось. В общем, церемония по встрече удовлетворила его самолюбие, и, наконец, он снизошел до общения с нами. Мы стояли чуть в стороне, с ухмылкой наблюдая за лизаблюдами и их расшаркиванием. Никто даже бровью не повел, когда Тимур с надменным лицом проследовал в нашу сторону. «Я смотрю, вы никак не угомонитесь». Вместо приветствия начал он. «Ну что ж, это ваш выбор. Видит Бог, я хотел как лучше». «А мы к тебе в гости не напрашивались», — огрызнулась Ольга. «И к твоему глубочайшему сожалению я все вспомнила». «Ты вообще должна быть благодарной за то, что мы для тебя сделали», — поморщился тот. «Кем бы ты была, если бы не мы?» «Шлюхой в одном из борделей форта на окраине!» «А вот так разговаривать со своей женщиной я не позволю никому!» произнес я и в тот же момент направил пистолет ему в центр груди и надавил на спуск. Грох от выстрела разлетелся по всему форту. Люди, собравшиеся вокруг, замерли и смотрели на произошедшее удивленными и испуганными глазами. Им даже в голову не могло прийти, что кто-то вдруг решит вот так «За здорово живешь» убить их босса. Десять человек продолжали стоять спокойно над телом их главного, и больше ничего не происходило. Охрана Тимура еще не до конца поняла, что произошло, и только-только начала приходить в движение. В следующую секунду они быстро взяли нас кольцо и ощетинились стволами. «Брось оружие! Лицом на землю! Быстро!» — закричал, видимо, оставшийся за старшего. «Я бы на твоем месте этого не делал!» — усмехнулся я и посмотрел парню в глаза. «Ваш босс больше не поднимется, а проблемы только начинаются. Не рекомендую переводить патроны зря, тем более, что нам они никакого вреда не причинят». Видимо, ему захотелось проверить мои слова, и он вдавил в спуск. При этом свой автомат гаденыш направил в голову Ольги. Вот только пули не смогли пройти защитное поле зеленой пыли, которое вовсю генерировал Валера. Эту способность тайком умыкнула гайка у одного из жителей форта, а изучив ее, также спокойно отдала обратно, пока тот даже не догадывался о том, что происходит. Мой второй выстрел из пистолета выбил мозги из тупой головы старшего в охране Тимура. Теперь у наших ног лежало уже два трупа, но это было лишь началом. Вскоре с вышки прогремела первая пулеметная очередь, и жители форта с удивлением повернули головы в сторону стен. Они не привыкли слышать работу крупного калибра, если только днем, да и то редко. Но сейчас грохот исходил уже от двух вышек, и вот, кажется, подключилась третья, а следом четвертая. Стрельба явно не походила на прицельную, которая ведется короткими очередями. Так поливать свинцом округу будут лишь в одном случае, когда страшно, а также нужно положить как можно больше врагов. К счастью, беспечность и уверенность местных жителей собственной безопасности сыграла нам на руку. Они даже не удосужились заминировать буферную зону. А плотность потока тварей была такова, что невозможно справиться лишь пулеметом. Не прошло и двух минут, когда вся эта голодная масса перевалила через стены и плотным кольцом обхватила жителей форта уже внутри периметра. Они сбились плотной массой, рычали, плевались, иногда дрались между собой, но пока не нападали. Ответ был прост. За нашей спиной стояла Пакля, и ее глаза сейчас приобрели черный цвет. А все из-за эффекта пыли от камня, который считался самым редким в мешке. Пока мы делали вид, что смирились со своей судьбой, Кузик провел паклю на кладбище, где им удалось отыскать несколько редких черных камней. Да, для этого пришлось перебрать целую кучу других, разведать не одну пещеру, но она справилась. А во время празднования дня рождения нам удалось уговорить ее использовать редкую и очень сильную пыль. На случай такого же эффекта с памятью, как у Ольги, у меня имелся полный микс, чтобы вылечить ее. Да и сама она была вовсе не против испытать силу этого камня на себе. «Лапы вверх поднимите», — продолжая ухмыляться, произнес я, — «и не делайте резких движений». Орда тварей внезапно расступилась, и в форт вошел отряд вооруженных людей. Немного, всего человек сорок, но их количество было достаточно, чтобы издержать праведный гнев жителей. Они также явились сюда вслед за Пакли, но до определенного момента не давали о себе знать. Всех жителей и охрану Тимура быстро разоружили, собрав стволы в одну кучу, и не менее оперативно выстроили в более удобную для контроля позицию, после чего взяли под прицел. Может, это было излишним, но страховка никогда не помешает. Да, твари заставили жителей присмиреть, но напряжение в толпе было таким, что нечаянный чих легко спровоцирует перестрелку. Мы же хотели как можно меньше жертв, ведь многие ни в чем не виноваты. Подними его! Кинул я подбородком на Тимура, и гайка присела перед ним на корточке. После недолгих манипуляций собственной кровью, его рана на груди прямо на глазах затянулась, а уже через минуту он удивленно открыл глаза. Видимо, до его мозгов дошло, что произошло нечто необычное, и он вернулся к жизни только по нашему желанию, потому как спесь с него полностью слетела, а взгляд стал затравленным и явно выражал испуг. Ему хватило мгновения, чтобы понять всю проигрышность ситуации, хотя для этого особого ума и не нужно, достаточно просто оглядеться по сторонам. Теперь инициатива перешла в наши руки. «Поднимайся, предводитель Херов!» — пнула его Ольга. «У нас к тебе разговор!» «Что?» — видимо, он находился в шоке и слабовато соображал. С этим прекрасно помог справиться Тузик, который своим рычанием заставил кровь Тимура насытиться адреналином и обгадить им мозг. Он поднялся с земли и направился вслед за нами в дом. Пакля со своими войнами осталась снаружи, чтобы и дальше контролировать ситуацию жителей, а заодно и твари. «Думаете, это вам вот так сойдет с рук?» Все же в помещении он набрался смелости и попытался огрызнуться. Ольга обернулась к нему и резко, без предупреждения, всадила коленом промеж ног. Тимура такой прием вмиг уложил на пол прямо в прихожей, Он хватал ртом воздух, лицо покраснело, и тихий стон оказался единственным звуком, который он был способен производить. «Ой, ну зачем так?» Даже несмотря на то, что он являлся нашим врагом, во мне все же взыграла мужская солидарность. Можно было просто в глаз дать. «В глаз?» – удивленно посмотрела она на меня. «Да не вопрос». С этими словами она хорошим футбольным пинком впечатала ему ботинок в лицо. Теперь плюсом к боли в промежности у него хлынула носом кровь. «Ой, прости, я, кажется, промазала». Прижала руки к груди Ольга и снова замахнулась ногой. «Хватит!» Пришлось рявкнуть мне. «Потерпи немного». «Как пожелаешь». Спокойно отреагировала она и прошла в комнату, которую мы оборудовали для допроса. Было видно, что внутри у девушки все кипело, и не останови я ее, так и забила бы Тимура насмерть ногами. «Я не осуждал». После того, через что они заставили ее пройти, с удовольствием сделал бы то же самое. Но пока рано. Нам еще нужна от него информация. Валера и Дикий помогли ему подняться на ноги и усадили на табурет, который стоял посреди комнаты. Ноги быстро привязали к ножкам, бедра к сидушке, а руки выкрутили за спиной и хорошенько подтянули через крюк, специально закрепленный для этой цели в потолке. Теперь пленник не мог нормально сидеть и уж тем более стоять а боль в суставах наверняка перекрыла ту, что подарила ему Ольга в прихожей. — Пусти! — вымученным голосом простонал тот. — Нет, — покачал я головой, — это только начало. Сейчас ты будешь рассказывать нам все, что знаешь о наблюдателях. Нам нужны твои боссы. — Ты покойник, — оскалился тот. — Информация тебе больше не нужна. Они найдут тебя. Договорить он не смог, потому как Ольга слегка натянула веревку, и еще больше выкручивая плечевые суставы. Даже табуретка слегка от пола приподнялась. «Я могу долго и усердно тебя резать», — совершенно спокойным тоном продолжил я. Но, как показывает практика, Тузик лучше других знает толк в причинении боли. «Спрашиваю по-хорошему, один-единственный раз, где нам найти твоих боссов?» «Ты думаешь, я не знаю, что такое боль?» — криво ухмыльнулся тот. «Ну, давай попробую». «Поиграем по твоим правилам». «Можно», — произнес я всего лишь одно слово, и наш питомец взялся за дело. Вначале Тимур орал, да так громко, что казалось, его слышно даже за пределами форта. Затем его голосовые связки, видимо, не выдержали нагрузок, и крик перешел в хрип. Ольга с улыбкой наблюдала за его страданиями, иногда помогая Тузику с выбором новой части тела, которая еще оставалась неизжеванной. Кости наблюдателя хрустели. Крови натекло столько, что можно устраивать заплыв, и уже не казалось глупым то, что мы заранее постелили на пол полиэтиленовую пленку. Чтобы Тимур не отдал Богу душу, я следил за процессом спорции микса. Можно было, конечно, прибегнуть к помощи гайки, которая забрала себе его способность, но для этого ей снова придется себя резать. Мы многое успели узнать за это время о самом Тимуре и об организации наблюдателей в целом. Единственное, что до сих пор оставалось под завесой тайны, так это руководящий состав. Честно говоря, по поводу существования последнего я сильно сомневался, но лучше убедиться в этом наверняка. Наблюдатели вели себя как религиозная секта, словно серые кардиналы старались не светить свое существование, но осуществлять контроль власти и тени Само существование Форта на отшибе от цивилизации и жизнь, что текла в нем, подтверждали это. Некоторые жители покидали его на несколько месяцев, некоторые – на пару недель. Наверняка все это зависело от сложности и дальности поставленной задачи. Но то, что они периодически выполняли различные поручения – факт. Слухи в таких местах распространяются быстро, а вычленить среди сплетен рациональную информацию не так сложно. С этим прекрасно справлялся Валера. Мало того, он умудрился за короткий срок склонить на нашу сторону некоторых из них, Начиная, конечно, с брата своей подружки. Именно по этой причине толпа твари спокойно проникла за стены форта, хотя здесь мы, скорее всего, тоже перестраховались. Сомневаюсь, что сила фиолетовой пыли смогла бы перебить власть черной. Это было в крови твари. Они рождены, чтобы подчиняться ей, и никакие страхи не смогут их остановить, если придет приказ от королевы матки. Пытки продолжались несколько часов. Дважды пришлось прибегнуть к помощи Микса, чтобы Тимур не сдох от потери крови. Наконец, его взгляд утратил былую уверенность. Мозг, уставший от боли, был готов на все, чтобы прекратить это, и наблюдатель заговорил. «Стой! Хватит! Я все скажу!» прохрипел он уже трижды порванными связками. «Нас всего четверо. Каждый контролирует одну часть света. Моя восточная. Есть координатор. Он говорит нам, что и когда делать». «Где его найти?» — спросил я. «И из за остальных тоже не забудь поведать». «Он не здесь», — пришел совершенно неожиданный ответ. «Он приходит в мешок очень редко, только чтобы омолодиться». «Мне повторить вопрос?» — уточнил я и наглядно потрепал Тузика по холке. «Нет, стой, я не знаю, где его найти», — отшатнулся Тимур, несмотря на то, что его руки были неестественно вывернуты и наверняка причиняли при этом боль. «Я правда не знаю. Никто не знает». «Хорошо, поверил ему я. Опиши его. Расскажи все, что ты о нем знаешь он «Вон какая-то шишка при правительстве, но на людях почти не появляется», — продолжил тот. «Странно, что могло быть иначе. Каждый раз, когда он меняет возраст, он обновляет свои данные, всю личность. Но в последний раз мы видели его тридцать лишним лет назад. Значит, он сам скоро придет». «Мазай знает его?» — спросил я. «Это он поставляет ему микс?» «Нет, это делает кто-то из нас», — покачал головой Тимур. «До самого последнего момента никто не знает, кому придется это делать». «Ты не понимаешь, он убьет всех ваших родных там, если вдруг узнаешь, что вы здесь устроили». «К сожалению, нам уже некого терять», — встряла в разговор Ольга. «Где нам найти остальных? Какими особенностями они владеют?» Каким образом вы поддерживаете связь? При помощи Роя, ответил он. Там можно оставить метку с информацией. Такое способен сделать любой экс. Просто нужно знать, как и где. Кто эти оставшиеся трое? Задал я очередной вопрос. Назови их имена и способности. Елена, она что-то вроде твоей Ольги, только гораздо сильнее. Это была ее инициатива создать себе подобную. Начал сдавать своих Тимур. Олег, он обладает невероятной скоростью. Даже синий, под аналогичной пылью, в его ускорении останавливается. Никто не понимает, как такое произошло. Он невероятно быстр. Горхард, он немец, его способность рой. Он провел столько времени в нем, что знает каждый закоулок мешка. Все происходящее находится под его контролем. Уверен, что он уже в курсе событий. И вскоре за вами придут. У них точно такие же форты на отшибе, как у тебя, уточнил я. Нет, только Елена так развлекается. Она любит собирать людей с эксклюзивными способностями, ответил Тимур. Я перенял это у нее. Действительно, помогает скоротать время. Ее логово на севере. Развлекаетесь, значит? Приблизила свое лицо к Тимуру Ольга. Весело вам. Хобби себе нашли. А почему нет? Видимо, пленник уже отошел от болевой программы и снова принялся огрызаться, всячески показывая нам свое превосходство. «Ты сколько лет прожила? Двадцать максимум. Проживи три сотни, и мы поговорим с тобой о вечности». «Как нам найти их?» — задал я самый важный вопрос. «Боюсь, это невозможно», — покачал головой тот. «Они не дураки, и если все правильно оценили, то вы никогда их не найдете». «Но жить вам придется, постоянно оглядываясь». Ольга посмотрела на меня и получила короткий кивок в ответ, после чего взяла с тумбочки пистолет и вышибла мозги из головы пленника. Больше он ничем не мог нам помочь, а оставлять ему жизнь не входило в наши планы. Зато следующим ходом мы собирались посетить нашего общего знакомого Мазая. Уж этот пассажир наверняка знает гораздо больше, чем произносит слух. Пилить до его логова на машине не имело никакого смысла. А вот смесь коричневой и белой пыли быстро доставит нас по нужному адресу. Вот только остальные вопросы с местным населением решим и сразу в путь. Сейчас важна каждая минута, и тратить ее на пустые разговоры не хочется.